Первыми моими словами к манифестантам были «Так слушайте же, товарищи, если вы пришли в распоряжение Комитета защиты революции, то предлагаю вам разбиться на группы в 10-15 человек с расчетом по 5 человек на подводу и не медлить ни одного часа, облететь весь гуляйпольский район помещичьих имений, кулацких хуторов и немецких богатых колоний, и отобрать у этой буржуазии все огнестрельное оружие, как то винтовки, централки, дробовые простые ружья, да и холодного шашки. Ни пальцем, ни словом не оскорблять самой буржуазии. С революционной отвагой и честью мы должны это сделать в интересах революции, против которой вожди буржуазии, пользуясь попустительством революционеров, сорганизовали под крылышком Временного правительства свои силы и уже начали действовать оружием. Итак, оружие у буржуазии отобрано и роздано по рукам революционных крестьян. Отобрание произведено спокойно, без жертв. Открылся съезд советов, который созывался, чтобы разобрать причины, породившие движение генерала Корнилова, и уяснить его цель. Избрание Гуляйпольским Советом и другими организациями Комитета защиты революции, как и все действия их до этого, съезд приветствовал, выражая свое убеждение, что настал час действовать. Разбирая вопрос Корниловского похода на Петроград, который был уже отбит, съезд еще раз подчеркнул, что считает преступлением разрушение внешнего фронта, и призывал всех трудящихся в корне убить Корниловщину на местах. Он решил вместе с тем поддерживать внешний фронт, как необходимый для защиты революции от внешнего врага. Коснулся и других вопросов, а именно, в первую очередь одобрил провозглашение отмены частной собственности в районе и коснулся земельного вопроса. Группа анархистов-коммунистов предложила съезду свой доклад по этому вопросу. Съезд его заслушал из уст Крата и Андрея Семенюты. Доклад этот, в своих основных чертах, заключался в мерах практической ликвидации помещичьего и кулацкого права собственности на землю и на те роскошные большие усадьбы, которых они своим трудом не могут обслужить. Группа предлагала немедленно отобрать земли и организовать по усадьбам свободные сельскохозяйственные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах и самих помещиков и кулаков. А если последние откажутся стать членами семьи свободных тружеников и пожелают сами индивидуально трудиться на себя, тогда определить им по трудовой норме из находящегося в их распоряжении народного богатства и дать им возможность жить за счет своего труда, обособленно от свободных сельскохозяйственных коммун остальных тружников. Однако, несмотря на это, очевидное самосознание тружеников, самосознание, открывавшее им путь к полной духовной и материальной свободе и независимости от власти, к свободе, которую трудящиеся стремились обрести за какую угодно цену своей кровью, почувствовать ее в себе, под собой и вокруг себя, чтобы выявить свои социальные силы на пути к безвластному обществу, я говорю, несмотря на весь этот могучий, сильно проявляющийся трудящимися принцип уничтожения частной собственности на землю, фабрики и заводы, провозглашенный Гуляйпольским комитетом защиты революции и подтвержденный районным съездом трудящихся, провести практически и полностью в жизнь не удалось. Временное правительство, имея у себя за спиной Керенщину, правую эсеровщину и меньшевизм, а через нее и государственный аппарат на местах, войска, стоявшие в стороне отдел трудящихся Гуляйпольского района и не знавшие их революционных целей, повлияло на район и осадило порыв трудящихся, опередивших программы этих партий, своими требованиями свободы для жизни и плодотворного творчества и не допустила воплотиться в жизнь здоровому начинанию. И права буржуазии позорно восторжествовали, правдовременно, над революционными массами труда. Этому ревностно содействовали люди, шедшие под флагом социализма, люди, игравшие в социализм. Трудящиеся польского района в своем дерзании стать полными хозяевами свободы и счастья в жизни на сей раз ограничились лишь тем, что за аренду помещикам не платили денег, взяли землю в ведение земельных комитетов, а над живым и мертвым инвентарем до весны поставили своих сторожей в лице заведующих, чтобы помещики не распродали его, да удержали за собой контроль над производством. Районный съезд земельных комитетов выделил ряд помещичьих имений для организации в них из добровольцев сельскохозяйственных коммун. Трудовое крестьянство и рабочие, кто индивидуально своей семьей или сообща с соседями, по характеру подходящими, организовавшись в небольшие, в 50-200 человек, свободные сельскохозяйственные коммуны, с радостью на лицах свободно обсуждают между собой как они ожидают весны, чего и поскольку будут засевать из весенних яровых хлебов, какие из них дадут надлежащий урожай и, следовательно, помощь революции, если погода будет хорошая, не сухая, а с дождями, которые нашему чернозему нужны в определенное время весны и первого и второго месяцев лета. Только полный засев земли хорошим зерном яровых хлебов и хороший их урожай, помогут нам оправиться от военной разрухи и поддержат силы революции в ее лучших для нас, дружеников, делах, говорили в это время крестьяне. Отзвуки Октябрьского переворота в Петрограде и Москве, а затем и во всей России, к нам на Украину дошли лишь в конце ноября и начале декабря 1917 года. До декабря 1917 года украинские труженики села и города знали об Октябрьском перевороте по воззваниям Всероссийского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, Совета народных комиссаров, революционных партий и групп, из них в особенности двух партий – партии большевиков и, и партии левых социалистов-революционеров, ибо они, эти две партии, наиболее удачно извлекали для своих целей пользу из русской революции этого периода. Почву для этого грандиозного революционного выступления рабочих и солдат по городам, а крестьян по деревням против временного правительства, против его бездарных политических изгибов и влияний, Позорных, но бессильных атак на революцию подготавляли все революционные группировки, какие только русская революция могла вмещать в самом широком по заданием русле. Но эти две партии, первая хорошо организованная, а вторая, покорно шедшая на поводу у мудрого Ленина, подошли вовремя и умело к трудовым массам и, ложно увлекая их лозунгами вся власть советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на местах, щедро приветствуя тут же массу за ее лозунг «Земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим», оседлали революцию и, имея в избытке в своем распоряжении бумаги и печатные машины, засыпали города и деревни своими воззваниями, декларациями и программами. Анархисты играли в этом перевороте в Петрограде, Москве и ряде других промышленных городов особо выдающуюся роль в авангарде матросов, солдат-армейцев и рабочих. Но, будучи дезорганизованы в своей политической целости, они не могли сравниться по своему революционному влиянию на всю страну с этими двумя политическими партиями под руководством того же мудрого Ленина, составившими политический блок и определенно знавшими, за что им надлежало прежде всего в эти дни и месяцы взяться, и с какими силами и энергией. Их голос мощно и вовремя раздавался по всей стране с определенными и четкими выявлениями перед трудовыми массами их вековых чаяний завоевания земли, хлеба и воли. Анархисты же, будучи разобщены организационно, не успели даже показать массам всю неискренность и ложь этих двух революционных политических партий, строящих свое господство над революцией, пользуясь лозунгами по своей антигосударственной сущности, чуждыми их государственным идеям. Трудовые массы – за период контрреволюционных деяний Временного правительства и его прямых агентов, правых социалистических партий и кадетов, видели в лице большевиков и левых социалистов-революционеров борцов за цели труда. Того, что они полны политического лукавства, массы сами не замечали. Толкнуть их на то, чтобы они серьезнее к этим партиям присмотрелись, могли только революционные анархисты анархокоммунисты и анархосиндикалисты. Но анархисты по старой традиции до революции не заботились о создании каждой группировкой своей мощной организации. А в дни революции необходимая работа одних среди рабочих, других за пером и газетой, не позволяла им серьезно подумать о своей расхлябанности и положить ей конец созданием такой организации, с помощью которой можно было бы влиять на ход революционных событий в стране. Правда, некоторое время спустя анархистские федерации и конфедерации родились, но октябрьские события показали, что они не справились со своим делом. Казалось, что чуткие анархисты, коммунисты и синдикалисты должны были быстро взяться за переоценку форм своей организации, сделав их более устойчивыми и соответствующими социальному размаху революции. Увы, этого не случилось. И из-за этого, и из-за ряда других не менее важных причин, анархическое движение, столь живучее и полное революционного пафоса, очутилось в хвосте событий, и временами чуть не отрывалось даже совсем от них, будучи бессильным, пойти самостоятельным путем, оплодотворяя революцию своей идеей и своей практической политической тактикой. Итак, октябрьские революционные события, события, проложившие путь к началу Второй Великой Русской Революции, реально начали выявлять себя на Украине лишь в декабре 1917 года. За время от октября до декабря На Украине, поселам и городам произошла реорганизация общественных комитетов, этих территориальных единиц, в земские управы. Правда, участие трудящихся в этой реорганизации было очень слабо и носило характер формальности. Во многих районах крестьянские представители в общественных комитетах в земские управы не пошли, Во многих местах просто переименовывали общественный комитет в земскую управу, не внося никаких изменений в его структуру. Но формально по всей стране территориальной единицей считалась земская управа. Часть рабочих по городам мало-помалу вступила на выжидательный путь. Крестьяне находили момент самым удобным, чтобы не спровергнуть власть, и взять всю общественную судьбу в свои руки. С этой стороны крестьяне в Запорожье и Приазовье рассматривали Октябрьский переворот в Петрограде и Москве, распространявшийся по всей Центральной России в форме вооруженных атак против сторонников Керенщины, как начало того, что сами они проводили у себя на местах еще в августе и сентябре 1917 года и поэтому приветствовали его, стараясь расширить для него пути у себя на местах. Других мотивов, которые бороднили крестьян, и ту часть рабочих, которая осуждала всякое выжидание и действовала с Великим Октябрем, не было. Только с этой стороны Октябрьский переворот в его воззваниях и газетах был встречен радостно украинскими революционными тружениками подневольной деревни и порабощенного города. То обстоятельство, что этот революционный переворот привел к власти партию большевиков и левых социалистов-революционеров, не обольщало украинских революционных тружеников. Сознательные крестьяне и рабочие видели в этом новый этап вмешательства власти в революционное творчество тружеников на местах и, следовательно, новую войну власти с народом. В массе же своей украинские труженики подневольной деревни в особенности смотрели на эту новую революционно-социалистическую власть как на власть вообще – которую они тогда только замечают, когда она их грабит разными налогами, да набирает рекрутов солдаты, или при других каких-либо насильнических ее действиях, которые встряхивают их тяжелую трудовую жизнь. Очень часто можно было услышать среди крестьян их настоящее мнение о дореволюционных и революционных властях. Они говорили как будто шутя, но в действительности самым серьезнейшим образом и всегда с особой болью и ненавистью, что дурака Николку Романова от власти прогнали. Второго дурака начал было разыгрывать из себя Керенский. Теперь и этого прогнали. Кто же после него начнет разыгрывать в наш век за наш счет этого дурака? «Володька Ленин», — говорили одни. Другие говорили, без дурака не обойтись. Причем под словом «дурак» они разумели всегда только власть. Город для этого только и существует. Его идея и система дурная. Город вызывает к жизни этого дурака, говорили крестьяне. В действительности, мудрый Ленин правильно понимал город. Поставил на пост этого дурачка под флагом диктатуры пролетариата, группу лиц, возомнивших о себе как о знающих эту роль, лиц, способных на что хотите, лишь бы быть на посту властелина и навязывать свою подчас дурную волю другому человеку и целому роду человеческому. Мудрый Ленин сумел вознести роль дурака на необыкновенную высоту и этим соблазнить не только учеников симпатичнейшей по своей исторической революционно-боевой деятельности политической партии левых социалистов-революционеров, превратя их в своих недоучек, но и некоторых анархистов. Правда, дети старой партии социалистов-революционеров, левые социалисты-революционеры – через семь-восемь месяцев своего лакейства перед мудростью Ленина опомнились и стали в оппозицию этой мудрости вплоть до вооруженного выступления против нее. Но это не изменяет нами отмеченной истины о них. Как к самой идее учредительного собрания, так и к выборам его делегатов наша группа относилась отрицательно. Под влиянием агитации группы Трудовое население района, в большинстве своем, тоже отрицало самую идею учредительного собрания. Однако не все это большинство трудового населения бойкотировало выборы. Это объясняется тем, что социалистические партии, левые и правые эсеры, социал-демократы-большевики, меньшевики и сильная партия кадетов повели бешеную агитацию по всей стране за списки своих кандидатов. Под влиянием этой их агитации трудовое население страны разбилось на ряд группировок, совершенно разорвав свое единство, даже в вопросе о социализации Земли. Кадетам и меньшевикам с деком, которые в то время стояли за передачу Земли за деньги, это было на руку. Наша группа, следя за всеми действиями упомянутых партий, действиями, разрушавшими единство тружеников всей страны, предпочла кадетам и эсдекам, эсеров и большевиков, и в пользу этих последних воздержалась в это время от активной борьбы за бойкот выборов, предоставив своим членам, выступавшим на митингах и собраниях, устраиваемых этими партиями, разъяснять трудящимся, что если кто-либо из них верит в идею учредительного собрания, и желает участвовать в выборах делегатов в него, то тогда нужно голосовать за социалистов-революционеров. Левые и правые эсеры выставляли один список номер три, или за большевиков список номер девять. И хотя выборы происходили на Украине с многочисленными списками кандидатов, но привлекали трудящихся три из них. Номер три социалистов-революционеров – социалистов Номер пять – «Украинский», то есть сброд социалистической, шовинистской и национальной мешанины, и номер девять – «Большевистский». Списки эсеров и большевиков номер три и номер девять имели колоссальный успех там, где трудовое население участвовало полностью в выборной кампании. Номер пять – «Украинский список» имел меньше успеха на левобережной Украине, чем любой из двух предыдущих, номер три, номер девять списков. Правда, успех левых социалистических партий выборной кампании объясняется с одной стороны тем, что украинский трудовой народ, не изуродованный политикой шовинистов, сохранил в себе свои природные, своеобразные революционные черты и голосовал за революционные партии. С другой стороны, объясняется это еще и тем, что идея украинского освободительного дела строилась не на трудовом и социальном самоопределении Украины, а на буржуазно-национальном. Причем и это неприемлемая для XX века идея буржуазии проводилась в жизнь ненормально и безответственными людьми, даже когда они натягивали на себя социалистические ярлыки и стремились говорить по-социалистически, От этого суть дела не менялась. Вопрос украинского освободительного дела оставался замкнутым в крайне шовинистические рамки. Сами главари его, за исключением двух-трех человек, в конце концов тоже продавшихся немецкому юнкерству в совместном походе против революции, представляли собой крайне разношерстный элемент. И это привело в ряды украинского освободительного дела даже на руководящие его посты, людей, которые могли говорить по-украински, но которым не место было в рядах украинского освободительного движения. К первым числам декабря в Екатеринославе фактически торжествовал уже блок большевиков и левых социалистов-революционеров. польский район, признавая эти партии «зареволюционные», тут же безошибочно определил степень их революционности. Трудящиеся говорили, мы считаем большевиков и левых социалистов-революционеров революционерами за их активную деятельность в революции. Мы приветствуем их как стойких борцов, но мы опасаемся их как властников, ибо они – восторжествовав за счет наших сил над буржуазией и поддерживавшими ее в ее стремлениях разбить революцию правыми социалистическими группировками, сразу выдвинули свою власть, от которой попахивает властью вообще, которая веками нас душит, властью, которая что-то мало видно, чтобы стремилась использовать свое торжество для водворения в жизнь идеи трудящихся самоуправляться у себя на местах без приказа и указа начальников. Везде учреждаются комиссариаты, и комиссариаты эти больше с полицейским лицом, чем с лицом равного брата, стремящегося нам объяснить, как лучше было бы устраиваться нам самим самостоятельно, без окриков начальников, которые жили на нашей шее до сих пор и не принесли нам ничего, кроме вреда. А раз этого стремления со стороны революционной власти не видно сейчас, раз вместо него учреждаются полицейские институты, из которых вместо совета сыплются окрики начальства, то в будущем его совсем не увидишь. В будущем этот приказ для каждого инакомыслящего и не в такт приказу ступающего по освобожденной земле явится смертью и разрушением его свободы и независимой жизни, к которой мы стремимся. Труженики гуляй польского района определенно знали, что на декабрьском губернском съезде главную роль будут играть уже агенты исключительно большевистско-лево-эсеровского блока, стремления которого нет-нет, да и вскрывают, его государственско властническую сущность поэтому крестьяне и рабочие гуляй- поля не раз говорили на своих собраниях о том что нужно быть осторожными и не полагаться на блок революционных партий от них попахивает чем-то специфическим обращающим на себя особое внимание крестьяне и рабочие узнали от своих делегатов что большевик эпштейн заявил на съезде городской пролетариат пришел к власти и нужно надеяться что он создаст себе свое пролетарское государство мы большевики все силы отдадим ему на помощь созданию этого государства так как только через него пролетариат достигнет максимума своего счастья трудящиеся гуляй польского района Усмотрели в этих словах большевика, что партия большевиков обнаглеет и будет строить за счет крестьянства свое большевистское пролетарское государство. И напряженно следили за ходом событий в городах. Крестьяне по снова взялись обучать друг друга, как нужно держать в руках винтовку и стрелять из нее. День за днем в наш район доходили слухи, что Украинская Центральная Рада не помирилась из-за власти с большевистско-левоэсеровским блоком и, втянув в свой партийный спор трудовые массы, затеяла на сцене революционных действий кровавую бойню. В Гуляйполе и в районе и чаще стали появляться десятками агенты Украинской Центральной Рады, которые проповедовали вечную борьбу с кацапами, Население района еще больше насторожилось. Со всех сел и деревушек района представители от крестьян ежедневно появлялись в Гуляйполе в бюро анархокоммунистов, в Совете рабочих и крестьянских депутатов. И кровно заинтересованные судьбами революции советовались с анархистами и советом о том, что придется предпринять в недалеком будущем, чтобы удержать свое право на землю, на хлеб и волю в жизни неурезанным программами того или другого правительства. Будучи председателем Гуляйпольского районного совета и имея от последнего полномочия действовать в области точного выяснения создавшегося тяжелого положения для революции, я послал двух членов в Одессу и Киев – область борьбы отрядов Украинской Центральной Рады с отрядами большевистско-левоэсеровского блока. Когда ходаки возвратились и объяснили, что творится в этой области, был сразу же созван съезд Советов. На этом съезде Советов района были разобраны все данные о действиях и Центральной Рады, и большевистско-левоэсеровского блока, из которых ясно было, что хотя Украинская Центральная Рада и возглавлялась социал-революционерами и эсдеками, целью ее борьбы с большевистско лево блоком было не только изгнание кацапов из ридной земли ныньки Украины, но и подавление даже признаков социальной революции вообще. Съезд вынес свою резолюцию. Смерть Центральной Раде. 31 декабря 1917 года я был по организационным делам в селе Пологи и получил из Александровска точное сведения о том, что между отрядами красногвардейцев группы Богданова и гайдаматскими частями Центральной Рады идет бой в самом Александровске. Момент был такой, что оставаться в стороне и только смотреть или слушать, что делается, нельзя было. Оставаться нейтральным и к тем и другим, тем более, было невозможно. Потому что население района было определенно враждебно настроено против политики Украинской Центральной Рады, агенты которой, разъезжая по району, травили всякого и каждого революционера, называя его «предателем ныньки Украины» и «защитником Кацапев», которых, по идее, Центральной Украинской Рады, по выражению ее агентов, Конечно, нужно было убивать, як гобытили в мове. Такая идея оскорбляла крестьян. Они стягивались с трибуны проповедников и били как врагов братского единения украинского народа с русским. Вот эта-то злопамятная проповедь шовинистов-украинцев толкнула трудовое население Гуляйпольского района на путь вооруженной борьбы со всякой формой обособленного украинства, ибо население видело в этом шовинизме, который фактически являлся руководящей идеей украинства, смерть для революции. Как раз в то время, когда в Александровск был бой красногвардейцев с гайдамаками, по линии Александровск-Апостолова-Кривой Рог сгруппировалось несколько воинских казачьих эшелонов, которые снялись с внешнего фронта и направлялись на Дон генералу Каледину. Движение Каледина было по существу подлинным возвратом к старому монархическому строю. Оно шло под флагом независимости Дона, но вокруг него и в самом его сердце группировались черные силы русской реакции, ставившей своей целью руками казачества казнить революцию, и восстановить дом Романовых. Со 2 января 1918 года заседание Гуляйпольского совета крестьянских и рабочих депутатов с участием профессионального союза металлистов и деревообделочников и группы анархо-коммунистов тянулось круглые сутки. Горячо дебатировался вопрос о том, Как быть, что предпринять немедленно, сейчас же, чтобы не пропустить казаков, вооруженными на Дон Каледину? Ибо, соединившись с Калединым, они образуют фронт еще шире и серьезнее против революции, против всех ее прямых завоеваний, чего мы, крестьяне, допустить ни в коем случае не должны. Это длительное и утомительное заседание Совета привело всех на нем присутствовавших к одной мысли. Мы должны, невзирая ни на какие противоречия, вытекающие из того, что нам придется образовать единый фронт с государственниками, вооружаться и идти на помощь красногвардейским отрядам большевистско -лево эсеровского блока. Преданность безвластническим идеям нам поможет изжить все противоречия, и мы, Разбив черные силы врагов революции, раздвинем ее берега шире и углубим ее на пользу всего угнетенного человечества. 3 января 1918 года командующий красногвардейскими отрядами Богданов обратился к крестьянам и рабочим с воззванием «Помочь красногвардейцам». В ночь на 4 января Наша группа выпустила воззвание крестьянам и рабочим, приглашая их взяться за оружие. В ту же ночь я передал свое председательствование в Совете товарищу, а сам стал во главе анархического отряда, объединившего вокруг себя несколько сот крестьян, и мы отправились в Александровск при полном вооружении. Помню, при нашем выезде из Гуляй-поля Отряд избрал по моей инициативе себе командира. Я отказался быть командиром, имея в виду, что мне придется в Александровске отрываться от отряда по вопросам организационной связи города с селом. Поэтому отряд избрал себе командиром моего брата Савву Махно. Масса народу собралась возле отряда. Мы по приезде в Александровск подняли шум. Почему не разгружается от арестованных тюрьма, в которой так много сидит крестьян и рабочих, схваченных и посаженных только за то, что не уважали ни власти Керенского, ни власти Центральной Рады, и, как нам один из большевиков объяснил, не освобожденных до сих пор за то, что они будто бы способны не уважать и власти большевистско-левоэсеровского блока? Посоветовавшись с рабочими, которые сообщили нам об этих арестованных и томившихся за решеткой узниках, мы пришли к тому, чтобы представитель от нас пошел в Ревком и там настоял на разгрузке тюрьмы. Если Ревком откажется, мы проектировали силой раскрыть ворота тюрьмы и, освободив всех в ней томившихся, сжечь самую тюрьму. Итак, меня отряд делегировал в Ревком а последний уполномочил меня, левого социалиста-революционера Миргородского, эсера Михайловского и других разгрузить тюрьму. Пошли в тюрьму, осмотрели, выслушали заявления арестованных. Вышли из корпуса в контору, обменялись мнениями и разошлись. Не все собрались. Самого главного не было большевика Лепика, которому уже тогда, за кулисами, В большевистских кулуарах был предназначен пост председателя Чики, но от нас это пока скрывалось. Мне лично, сидевшему два раза в этой тюрьме, знавшему, какая она грязная и тяжелая, больно было выходить из ее ворот, не освободив никого. Но я ограничился только упреками по адресу Лепика, вышел вместе с товарищем Мергородским из ворот, сел на извозчика и возвратился в ревком. Однако после обеда мы собрались все и решили взяться за дело. Тюрьма была разгружена от арестованных. Я говорил своим товарищам, что для революции было бы лучше, если бы большевики и левые эсеры не создавали блока, ибо среди них нет той идеи, которая удержала бы их от стремления властвовать над революцией. И это их в конце концов столкнет между собой – И они своим взаимоистреблением принесут много зла для революции. Уже теперь, — говорил я друзьям, — видно, что свободой пользуется не народ, а партии. Не партии будут служить народу, а народ партиям. Уже теперь мы замечаем, что во многих случаях в делах народа упоминается лишь его имя, а вершат дела партии. Народ знает лишь одно — «Слушать, что правители ему говорят. В Федерации анархистов не все об этом знали. Поэтому, когда узнали, то просили, чтобы я им объяснил причину или цель моего выхода из революционного комитета. В это время были также некоторые рабочие, сочувствовавшие левым эсерам. Они-то более всего просили меня сказать им, почему я ухожу из революционного комитета и покидаю Александровск. Пришлось им повторить то, что многим я говорил наедине. Я им сказал, что, на мой взгляд, большевистско-левоэсеровский блок уже дал трещину в своем единстве, и это, заметьте, тогда, когда он еще только составился. Причина этому, по-моему, с одной стороны – историко-философское расхождение эсеровщины с марксизмом, с другой – тщеславие, толкающее одну партию опережать другую в своем разнузданном стремлении властвовать над революцией. Для меня лично абсолютно верно то, что недалеко то время, когда эти две, ныне царствующие в стране партии, не помирятся, столкнутся на своем пути и начнут друг друга уничтожать, Казня, вслед за этим, революцию и все лучшее в ней. так да какого же черта мне тратить здесь свои силы, когда я вижу начало подлинной революции в деревне? Крестьяне осознают себя. Они проявляют свою волю к борьбе за идеал справедливости. Им нужно помочь в этом, кричал я разъяренный, а товарищи еще больше удивлялись. С большим риском, я решил предложить группе обсудить следующее. В Гуляй-поле был коммерческий банк, которого мы сознательно пока что не конфисковывали, деньги которого находились в Александровском государственном казначействе. Но канцелярскими работами он еще занимался, надеясь и после Октябрьской революции развернуть свою работу для наживы бездельников. «Все время революции» Кредитный банк в Гуляйполе спекулировал и мародерствовал за счет труда. По праву он должен бы быть давно экспроприирован и передан в общий фонд труда. Ни коалиционное правительство Керенского, ни большевистское эсеровское правительство этого сами до сих пор не сделали и мешают сделать это самому революционному народу. Поэтому я предлагаю, чтобы Гуляйпольский районный революционный комитет постановил не считаться с правительством большевиков и левых эсеров и потребовать отправления банка внести в революционный комитет на революционные цели в 24 часа 250 тысяч рублей. Эта резолюция была принята без прений единогласно. На другой день я зашел в банк и объяснился по этому постановлению с директорами. Они попросили комитет продлить срок взноса на три дня. Сами же собрали всех вкладчиков и с ними сообща, при энергичном участии социал-демократа Сбара, стоявшего за требования комитета, подписали свои пропорционально ими самими распределенные чеки. А кто не явился на это банковское собрание, тому дирекция банка послала своего агента, вместе с членом революционного комитета, чтобы он подписал свой чек. В течение четырех дней чеки были собраны, а на пятый член комитета с уполномоченным от банка поехал в Александровск и получил указанную сумму денег. Так, на первые шаги революционного дела, дело, открывающего путь борьбы за расширение, углубление и творческое развитие Великой Русской Революции, которая находилась все время под гнетом власти, даже революционной, какой в это время была власть большевистско-лево-эсеровского блока, революционный гуляй польский район трудящихся добыл себе денежные средства, нужные на литературу и разъезды пропагандистов и организаторов труда против капитала и власти». В доверии друг к другу, естественно, рождался энтузиазм, в котором выявлялись воля и инициатива каждого члена группы. Группа направляла их на дело осуществления тех задач, которые она намечала. На этом пути заведующий продовольственной управой проявил максимум инициативы, и группа ее как могла использовала. Пользуясь официальными правами продовольственного органа, Она решила завязать непосредственно от Гуляйпольского трудового района связи с рабочими мануфактурных фабрик Москвы и других городов и наладить обмен. Рабочие должны доставлять населению Гуляйпольского района нужную мануфактуру в указанном качестве, цветах и количестве, а район будет их снабжать хлебом и, по желанию рабочих, съестными припасами. Серегин разослал по городам своих ходоков, сам бросался во все районы встречать рабочие делегации, разъезжавшие по стране под контролем правительственных продовольственников и чекистов, чтобы найти и закупить себе хлеба. В течение двух недель он завязал связи с рабочими Прохоровских и Морозовских мануфактурных фабрик, они по товарищески условились на началах взаимного братского понимания своих трудовых нужд в жизни и борьбе за независимость о следующем свободное трудовое общество снабжать взаимно крестьяне рабочих хлебом в муке и с ясными припасами рабочие крестьян нужной мануфактурой крестьянский сход выразил этой идеей особое сочувствие не задумываясь над тем, что все, что крестьяне пошлют рабочим в обмен на мануфактуру, правительственные агенты в пути конфискуют. Крестьяне помогли продовольственной секции в течение нескольких дней собрать и нагрузить несколько вагонов для спешной отправки ее рабочим мануфактурных фабрик. Группа анархистов-коммунистов, выделила для сопровождения этих вагонов к месту назначения вооруженный отряд во главе с товарищем Скомским. И мука, несмотря ни на какие умышленные задержки ее комендантами по центральным пунктам узловых станций и городов, была доставлена на место назначения. А через неделю или полторы рабочие московских мануфактурных фабрик припровождали уже вагонами мануфактуру в Гуляйполе, но по дороге заградительные отряды продовольственных правительственных органов ее задержали и направили в Александровск в продовольственную управу на том основании, что непосредственно, дескать, без разрешения центральной советской власти нельзя делать никаких товарообменов крестьян с рабочими. Для этого существует рабоче-крестьянская, да еще и советская власть, а она, таких примеров, чтоб рабочие имели без нее свои непосредственные связи и дела с крестьянами, еще не подавала. И при этом, конечно, неслась всевозможная брань по адресу трудящихся революционного Гуляйпольского района и работавшей в нем анархической группы. Население требовало немедленного похода на город, чтобы разогнать засевших там ненужных, вредных для дела трудящихся правителей. Требование крестьян не было пустой фразой. Трудящиеся в это время имели в своем распоряжении выделенные из своей среды кадры революционной молодежи, вполне достаточные для того, чтобы с боем занять Александровск и разогнать, если не перестрелять совсем, всех правительственных чиновников. Революция провозгласила принципы свободы, равенства и вольного труда, говорили трудящиеся подневольные деревни Гуляйпольского района в это время. И мы желаем видеть эти принципы в жизни, поэтому убьем всякого, кто попытается мешать нам. Правительство большевистско-лево-эсеровского блока, несмотря на свою революционность, оказывается тоже вредным явлением в творческом развитии революции. Мы готовим смерть и для него, или сами умрем в этой борьбе но не потерпим над нашими правами на свободное совершенствование и развитие наших общественных отношений того угнетения, которое правительством намечается и которое его агенты стремятся воплотить в жизнь, чтобы восторжествовать и покорить революцию». Через сутки Серегин сообщил в революционный комитет, что он получил от посланного им уполномоченного сведения о том, что конфискованная Александровскими властями, шедшая от рабочих московских мануфактурных фабрик в Гуляйполе Мануфактура, принята и уже прибыла на Гуляйпольскую станцию. Поэтому он созывает общий сход – собрание крестьян и рабочих, на котором он уполномочен просить крестьян помочь организовать перевозку этой мануфактуры в общий продовольственный склад а также наметить дни и порядок раздачи мануфактуры среди населения в той ее части, конечно, которая выпадает на долю Гуляйполя. Серегин просил меня и других товарищей из Революционного комитета и группы анаркокоммунистов прийти на этот всеобщий сход собрания и помочь ему провести его в деловом порядке, чтобы не терять времени и выяснить положительные стороны товарообмена деревни с городом, И начать этот товарообмен в более широком масштабе, а главное – распространить его на все отрасли потребления. Всеобщее собрание крестьян и рабочих протекало под одним лозунгом, а именно – «завязать товарообмен деревни с городом без посредника политической государственной власти». Пример был налицо, что без посредника деревня лучше узнает город, а последний деревню. Это залог для успешного объединения двух классовых сил труда для единой цели – отнятия от государства всех функций социально-общественного строительства в целях совершенного упразднения государства со всеми его видами и формами власти. Итак, Мануфактура, пришедшая от городских фабричных рабочих крестьянам в обмен на их трудом выработанные продукты продовольствия, была распределена среди населения. Гуляй и района, гуляй польским кооперативам и продовольственной управой. Районный совет совместно с продовольственным органом, сообща пришли к тому, что надо расширить и углубить идею товарообмена деревни с городом без посредников. Государственных агентов и их чиновников были посланы уполномоченные в ряд городов для выяснения разных вопросов, касающихся практических сторон товарообмена, а также и за продуктами. Тем временем население начало сбор пшеницы, муки и съестных припасов в общий продовольственный склад, который бы всегда имел свой общий фонд для товарообменных общественных дел. Однако на сей раз уполномоченные наши в большинстве своем возвратились из городов ни с чем. Власть большевистско-левоэсеровского блока по всем фабрично-заводским предприятиям категорически запретила всем пролетарским объединениям иметь непосредственно какие бы то ни было организационные связи с деревней. Для этого существует дескать, пролетарские государственные организации, продорганы они и позаботятся об объединении села с городом. Они наладят по городам и деревням промышленность и сельское хозяйство и таким образом утвердят в стране социализм. Февраль-март – момент распределения отобранного у помещиков еще с осени 1917 года живого и мертвого инвентаря и выделения бывших помещичьих имений – для поселения в них добровольцев, крестьян и рабочих, организовавшихся в сельскохозяйственные коммуны. Этот момент решительных действий и в области строительства новой жизни, и в области защиты этого строительства, сознается всеми трудящимися района. Бывшие солдаты-фронтовики – под руководством революционного комитета занялись перевозкой и переводом в общий общественный фонд всего мертвого и живого инвентаря из помещичьих имений и богатых хуторов, оставляя их владельцам на каждого хозяина по две пары лошадей, по одной или по две коровы, смотря по количеству семьи, по одному букеру, плугу, сейлке, косарке, веялке, а крестьяне вышли в поле закончить начатый осенью раздел земли. В это же самое время некоторые крестьяне и рабочие, организовавшиеся еще с осени в сельскохозяйственные коммуны, оставляя селы и деревни со всеми своими семьями, выезжали в бывшее помещичье имение, невзирая на то, что революционно-боевые красногвардейские отряды большевистско-лево-эсеровского блока По договору с австрийскими и немецкими царями уже очищали Украину, предоставляя ее с ее малочисленными революционно-боевыми формированиями самой себе в неравной борьбе с регулярными воинскими австрийскими и немецкими частями и поддерживавшими их отрядами Украинской Центральной Рады. Они поселялись там и, не теряя времени, приготовляли свои силы частью на работы в коммунах, частью в боевые отряды защиты революции и тех ее прямых завоеваний, которыми революционные труженики, хотя и не повсеместно, но во многих районах, шаг за шагом непосредственно овладевали и этим самым давали пример всей стране. Сельскохозяйственные коммуны организованы были в большинстве случаев с крестьянами. В меньшинстве – Состав коммун был смешанный – крестьяне с рабочими. Организация их основывалась на равенстве и солидарности соцчленов. Все члены этих коммун – мужчины и женщины – совершенно сознательно относились к делу, будь то в поле или на дворовой работе. Кухни были общие, столовая также – Пожелание того или другого члена коммуны готовить себе и детям отдельно от общей кухни или брать пищу из общей кухни, но есть ее в своей квартире, не встречало со стороны других членов коммуны никакого возражения. Каждый член коммуны или целая группа могли устраиваться с пищей, как им казалось лучше, но они должны были об этом заявлять своей коммуне заранее, чтобы все члены ее знали об этом, так как это требовало известной переорганизации на общей коммунальной кухне и в кладовых. Практикую требовалось от членов коммуны также вовремя подыматься по утрам и управляться возле валов, лошадей и другой домовой худобы и с другими видами работ. Каждый член коммуны всегда мог отлучаться из коммуны, но должен был предупредить об этом своего товарища, близко стоявшего к его коммунальному делу, чтобы тот за время его отсутствия мог справляться с его работой. Это во время работ. Во время же отдыха – днем отдыха считалось воскресенье – все члены коммуны чередовались в своих поездках на сторону. Ведение хозяйства всей коммуны направлялось общими совещаниями всех членов ее. После этих совещаний Каждый член, имевший свое определенное дело, знал, какие произвести в нем изменения и прочее. Лишь школьное дело коммун еще не было точно определено, потому что старого типа школу коммуны не желали восстанавливать. Из нового остановились на анархической школе Феррера, о которой часто доклады читала и о которой распространяла брошюры группа анархокоммунистов. Но не имея подготовленных к ней людей, они старались через группу анархо-коммунистов вызвать для постановки этого дела более сведущих товарищей из городов. И в крайнем случае намечалось первый год обойтись тем, чтобы пригласить в свои коммунальные школы к детям учителей, знающих лишь методы преподавания школьных предметов. Таких сельскохозяйственных коммун в семи-восьмиверстном расстоянии от самого Гуляйполя было четыре. По району их было много, но я останавливаюсь на этих четырех коммунах, так как организовывал их сам непосредственно. Все их лучшие здоровые начинания проводились на моих глазах. В серьезных случаях после совещания со мной. Одно из них, пожалуй, самый большой – Я уделял два дня в неделю своего физического труда. Во время весенних посевов в поле за букером или сейлкой, до посевов и по окончании последних, на домашних работах, на плантациях или возле механика электромашины и прочее. Остальные же четыре дня недели я работал в гуляй-поле в группе анархо коммунистов и в районном революционном комитете. Этого от меня требовали все члены группы и все коммуны. От них же требовал момент революции, диктовавший им свои условия стягивания и группирования революционных сил против надвигавшейся с Запада прямой контрреволюции в лице немецких и австро-венгерских монархических армий и Украинской Центральной Рады. Во всех коммунах были и крестьяне-анархисты, но в большинстве своем члены их были не анархисты. Однако чувствовалась во всей их коммунальной жизни анархическая солидарность, которую могут выявлять в практической жизни только простые натуры тружеников, не вкусившие еще городского политического яда, от которого всегда несет затхлостью обмана и измены, и которым дышат даже многие называющиеся анархистами. Каждая коммуна состояла из десятка крестьянских и рабочих семей, насчитывая по 100, 200 и 300 сочленов. Эти коммуны взяли себе по трудовой норме земли, то есть столько, сколько они могут обрабатывать своим трудом. Живой и мертвый инвентарь они получили тот, который в усадьбе был под постановлению районных съездов земельных комитетов. И свободные труженики-коммунисты, под звуки свободных песен о радости, песен, отражающих собою дух революции, тех борцов, которые многие годы проповедовали ее и умерли или остались живы и непоколебимы в борьбе за ее высшую справедливость, которая должна восторжествовать над несправедливостью, окрепнуть и стать путеводительницей жизни человека, засевали поля, расчищали сады и огороды, Веря в самих себя, в свое искреннее и чистое намерение впредь не допустить более поселиться на завоеванной земле тем, кто никогда на ней не трудился, но по праву государства владел ею и стремился снова завладеть. Население сел и деревень, растелавшихся недалеко от этих коммун, в своей менее сознательной, еще не совсем освободившейся от лакейства перед кулаками среде, Завидовала этим коммунарам, не раз высказывая желание отобрать у коммунаров весь живой и мертвый инвентарь, который достался им от бывших помещиков, и распределить его между собой. Пусть, дескать, свободные коммунары затем его купят у них. Но это поползновение абсолютным большинством тружеников на сходах собраниях и на всех съездах резко осуждалось. Большинство трудового населения видело в организации сельскохозяйственных коммун здоровое начинание новой социально-общественной жизни, которая, по мере того, как торжество революции подойдет к своему творческому созидательному завершению, должно будет разрастись и дать толчок к применению свободного коммунального образа жизни, если не по всей стране, то во всем районе, в селах и деревнях. Свободный коммунистический строй населением района принимался за высшую форму общественной справедливости. Однако переходить на него сейчас же население в массе не решалось. Ссылаясь на наступление немецких и австрийских армий, на свою неорганизованность и беспомощность защитить этот строй от новых революционных и контрреволюционных властей. Благодаря этому трудовое население района ограничивалось в этой области дела подлинной революции лишь тем, что стремилось всячески поддержать в своей среде отдельных смельчаков, организовавшихся между собой и поселившихся в бывших помещичьих имениях, ведя свою личную и хозяйственную жизнь на свободных коммунистических началах. Нашлась часть помещиков, кулаков-хуторян и немецких колонистов, которая поняла, что так или иначе, но остаться на долгие годы господами, владеющими тысячами десятин земли, эксплуатируя на ней чужой труд, им уже не удастся. Она сдалась сразу революции и занялась на общих основаниях, то есть без батраков и без права сдавать землю в аренду устройством своей общественной жизни. В марте 1918 года город Киев и большая часть правобережной Украины были заняты экспедиционными монархическими немецкими и австро-венгерскими армиями. По договору с Украинской Центральной Радой, которая возглавлялась украинскими социалистами под председательством престарелого украинского социалиста-революционера профессора Грушевского, Эти армии вступили на революционную украинскую территорию и повели свое гнусное наступление против революции. При прямом содействии как самой Украинской Центральной Рады, так и ее агентов, немецко-австрийско-венгерское монархическое командование установило по всей Украине свою шпионскую сеть против революции. Немецко-австрийско-венгерские экспедиционные армии и отряды Украинской Центральной Рады были еще на правой стороне Днепра, как уже вся левобережная часть Украины кишела многочисленными их агентами, шпионами и провокаторами. Трудящиеся Гуляйпольского района и самого Гуляйполя не знали в этот период того дня, В которой не было бы митинга, где бы их не провоцировали в деле революции на пользу контрреволюции. Наводнение шпионами и провокаторами самой революционной части Украины, какой являлась ее левобережная часть, естественно объединило гуляй польских украинских шовинистов в организацию революционного характера под знаменем социалистов-революционеров. Во главе этой организации стояли агроном Дмитренко, Семенюта, Рябко, Волох, Волков и Приходько. Четыре последних – прапорщики. Большинство из них – крупные собственники-землевладельцы. Волков – владелец мануфактурного магазинчика. С прославлением того, что немецко-австро-венгерские – контрреволюционные армии, с такими же контрреволюционными отрядами Украинской Центральной Рады идут, рвут и топчут все живые силы революции, выступали гуляйпольские социалисты-революционеры-шовинисты на каждом митинге. А то, что революционные труженики их за это гнусное дело не преследовали, считая, что свобода слова, как и свобода убеждений – есть неотъемлемое право каждого человека, ободрило этих социалистов-революционеров. И они созвали самостоятельно всеобщий сход собрания гуляйпольских тружеников. Выступление социалистов-шовинистов на этом сходе собрания обещало быть особенно интересным и сильным. Его организаторы темой своего выступления намечали выяснение вопроса, Кто из гуляй польских тружеников за Центральную Раду, а, следовательно, и за немецко-австро-венгерское юнкерство, ведшее 600-тысячную армию против революции, и кто против неё И если против, то под каким флагом? Все выступавшие ораторы изощрялись в своих речах до пошлости. Никаких границ для лжи во имя неньки Украины с ее независимой государственностью, тюрьмами и тюремщиками с палачами. Все – революция, свобода, все труженики села и города, бросавшиеся навстречу революции и подхватив ее лучшие цели, развивавшие ее, должно умереть. В противном случае, говорили ораторы, социалисты-шовинисты, мы с нашими братьями-союзниками имея в виду Вильгельма II немецкого и Карла Австро-Венгерского с армиями, умертвим все это силой. Кто не сопротивляется могущественным армиям наших союзников, тех немецкое командование при содействии Центральной Рады снабжает сахаром, мануфактурой, обувью, которые в тысячах поездов идут вслед за ними был период ужасного голода в этих предметах говорили труженики ораторы социалисты но кто сопротивляется тем нет пощады села и целые города уничтожаются огнем население их забирается в плен и десятый по счету расстреливается а остальные остальные понесут тяжелую кару за свою зраду измену от своих же братьев украинцев Услышав эти заявления, я внес предложение о том, чтобы все митинговые ораторы со стороны организаторов митинга придерживались в своих речах справедливых данных. Затем я обратился к гражданам с кратким словом пояснения положений, высказанных ораторами, сторонниками позорного союза Украинской Центральной Рады с монархами и сделал выводы из того, что говорилось этими ораторами и их оппонентами. И митинг окончился не в пользу его организаторов и всего того, что они выдвигали и защищали перед присутствовавшими на нем массами тружеников. Абсолютно подавляющим большинством голосов была вынесена резолюция, призывающая всех трудящихся к активной вооруженной борьбе против Центральной Рады и ведомых ею немецко-австро-венгерских контрреволюционных армий. Резолюция не удовлетворила организаторов митинга. Они упросили собрания проголосовать, под каким знаменем может быть проведена эта активная вооруженная борьба против Украинской Центральной Рады и ее союзников, братски протянувших ей свою руку в деле спасения Украины. Собрание исполнило их просьбу, проголосовало, и в результате разделилось на три группы. Одна из коих перешла на сторону организаторов митинга, следовательно, и Центральной Рады. Другая приняла сторону левого эсера Миргородского. Третья осталась вокруг гуляйпольской крестьянской группы анархо коммунистов При попытке сделать учет численности каждой группировки Группа, перешедшая на сторону левого эсера миргородского слилась со сторонниками организаторов митинга вместе со своим временным лидером. Трудно было понять роль левого эсера миргородского в данном случае. Попытались его запросить о его поведении, но он не нашел удовлетворительного для нас ответа и сознался в ошибке своего маневра лишь тогда, когда митинг кончился». Однако и при объединении двух групп сторонники Украинской Центральной Рады оказались в абсолютном меньшинстве. Резолюция, вынесенная гражданами, присутствовавшими на митинге, при первом же запросе их мнения была утверждена и пополнена еще более резкими порицаниями Рады и шедших с нею немецких армий. Тогда лидер украинской шовинистической организации, называвшейся Организацией социалистов-революционеров, прапорщик Павел Семенют-Аребко взобрался на трибуну и воинственно поднятым голосом заявил трудящимся. «Ну ничего, придет время, вы раскаетесь, но не всем будет прощено, в особенности анархистам. Недалек тот час, когда наша армия вступит в гуляй-поле, тогда мы поговорим с вами». Помните, что наши союзники немцы сильны. Они помогут нам восстановить порядок в стране, а анархистов вы не увидите больше возле себя. Эти истерические выкрики и угрозы возмутили всех тружеников, но анархисты, крестьяне гуляй поля, поспешили выступить с заявлением, что этот вызов прапорщика Семенуты принимают. Но мы просим, сказал один из анархистов, чтобы прапорщик Семенюта Рябко пояснил эти надежды на то, что немцы помогут Украинской Центральной ради провести в жизнь страны свои законы и восстановить порядок, при котором анархистам суждено быть в тюрьме. «Там будете проповедовать свои идеи!» — воскликнул увлекшийся прапорщик. В рядах слушавших его речь раздались голоса «Гоните его с трибуны! Бейте его!» анархисты опять уполномочили одного из своих товарищей заявить всем присутствовавшим на митинге что для них совершенно ясной стала теперь надежда украинской шовинистической организации на приход контрреволюционных немецких армий сюда в гуляй поле с помощью этой грубой силы украинская шовинистическая организация задается целью помститься отомстить над революцией Не над революцией, а над большевиками и анархистами раздался голос со стороны группы украинских шовинистов-революционеров, окружавшей своего лидера, прапорщика Семенюту Рябко. «Ну так знаете же, господа шовинисты, мы, анархисты, будем реагировать на ваш гнусный вызов», заявил секретарь группы анархистов. гуляй польская крестьянская группа анархистов-коммунистов довела до сведения Революционного комитета о том, что она объявляет террор против всех, кто осмеливается сейчас или готовится в будущем, после победы контрреволюции над революцией, преследовать анархическую идею и ее безыменных носителей. Первым шагом к этому группа считает убийство прапорщика Семенюта Рябко, который был в момент этого второго группового заявления в комитете и ввиду неполучения своевременного от него ответа, был убит членами группы. Весть об этом убийстве вызвала тревогу в революционном комитете. Каждый член комитета ходил ничего не делая и ни с кем не говоря, словно пришибленный. Представители же группы спокойно взялись за работу. После этого я пошел на заседание группы, где выступил за отмену объявленного террора и выслушал ряд укоров за это. «Многие товарищи усматривали в моем выступлении защиту активных агентов контрреволюции и, не стесняясь, высмеивали меня. Их дерзость меня злила, а самостоятельность радовала и сильнее давала мне чувствовать, что моя работа с молодыми членами группы даром не пропадает». Но приведенные мною доводы за и против террора в конце концов были группой приняты за основу пересмотра объявленного ею террора, и в результате ряда заседаний и деловых товарищеских споров группа отменила свое предыдущее постановление о терроре и зафиксировала в своем протоколе, что пока враги революции только кричат против нее и оружие в руки не берут, намеченные против них террористические акты отменить. Молодые члены группы долго не хотели понять отмены этих актов и не раз бросали в мою сторону, что товарищ Махно хочет явных контрреволюционеров переубедить, чтобы они стали революционерами. Этим товарищ Махно может нанести тяжелый удар единству группы и так далее. Однако момент был такой что считаться с тем, что кто-либо выйдет из группы, ни в коем случае нельзя было. То был момент, когда контрреволюция, несомая на штыках немецких армий, уже определенно брала перевес над разрозненными защитниками революции, красногвардейскими отрядами. Следовательно, для такого района, как Гуляй-Польский, который мог бы выставить большие силы для защиты революции, работа должна была вестись в другом направлении – В «гуляй-поле» нужно было еще сильнее и выпуклее утверждать межпартийный мир, равенство и свободу революционных мнений, потому что «гуляй-поле» в данный момент являлось базой формирования духовных и вооруженных сил защиты революции. Наивные выкрики моих юных друзей по моему адресу меня поэтому не занимали. Передо мной встал во весь рост вопрос об организации вольных батальонов против Центральной Рады и ее союзников 600-тысячной немецкой и австро-венгерской армии. События разрастались. Немецко-австро-венгерские армии под предводительством генерала Эйтгорна подходили уже к городу Екатеринославу с одной стороны, с другой же, именно со стороны кичкаса бросали уже через Днепр снаряды по городу Александровску в 80 верстах от Гуляйполя. Красногвардейские отряды под командованием Егорова, а также многочисленные автономные отряды, которые от Егорова и начальника Красных резервных войск юго России беленкевича получали только вооружение, а действовали на свой риск и страх, зачастую на тех участках, где противника не было, все оттягивались в спешном порядке из-под Крыма в район Верхний Токмак-Пологи. Притом уже не могло быть и речи о том, чтобы эти части в нужный момент можно было выгрузить с эшелонов. Они были сняты с фронта преждевременно, и это отразилось на их боевом настроении. Теперь они говорили уже о глубоком тыле и таких железнодорожных узлах, как Ясноватая, Иловайск, правда через день два эти части были продвинуты далее вперед навстречу противнику который кстати сказать все еще был на правой стороне днепра ряд автономных отрядов и группа красногвардейцев большевистско лево эсеровского блока геройски отражали попытки противника переправиться через днепр но силы их изнурялись без отдыха без сна и с малым количеством запаса боевого снаряжения. Это вызвало тревогу в Гуляйполе и во всем районе, а отсюда тревога эта передалась на все другие прилегающие к Гуляйполю районы. Агенты наступавшей контрреволюции подняли выше головы и громче заговорили против советов, против тружеников, видевших в революции свое освобождение и всем содействовавших ее развитию. Это обстоятельство отражалось тяжело на настроении тружников. Во многих селах и деревнях чувствовалась растерянность, которая свойственна массе всегда, когда последняя не информируется вовремя о позиции, занимаемой ее революционно-боевым авангардом. Растерянность в районе внесла дух слабости и колебания и в гуляй-поле. В это время дни и ночи происходили в Гуляйполе революционное совещание Советов крестьянских и рабочих депутатов, профсоюза, революционного комитета и группы анархокоммунистов. Теперь все представители упомянутых организаций ждали моего совета. Они настойчиво добивались от меня, чтобы я сказал, что делать». А что я мог на эту тему в такой грозный момент сказать им, кроме того, что посоветовать взять себя в руки и связать свое решительное и сильное слово против контрреволюции с таким же решительным и великим делом? Я настоял перед представителями нашего чрезвычайного совещания о немедленном выпуске от имени представляемых ими организаций воззвания к трудящимся района с точным освещением положения дела революции и того, что нужно сделать, чтобы спасти ее. Возвание к трудящимся района было выпущено. В нем мы призывали к организации вооруженного выступления против фиктивной освободительницы тружеников, центральной рады и шедших с нею немецких армий. Назов этого решительного голоса из гуляй поля, отозвался весь район. Со всех концов сбегалась молодежь и старики к своим местным советам и в само Гуляйполе, чтобы записаться и тут же стать в ряды вольных батальонов. Сами гуляйпольцы организовали свой гуляйпольский вольный батальон, составившийся из шести род в 200-220 человек каждая. Еврейское население Гуляйполя выделила роту бойцов, которая тоже влилась в батальон. Группа анархокоммунистов организовала из своих членов и кандидатов таковые сильный в несколько сот человек вооруженный винтовками, револьверами и шашками отряд. Причем половина отряда была уже на лошадях под седлами. Этот отряд был передан в распоряжение революционного комитета. Всем населением Гуляйполя было избрано главное командование со мной во главе. Учитывая всю важность того, чтобы командиром Гуляйпольского вольного батальона был член Революционного комитета, я выдвинул на этот пост матроса Полонского. Батальон его принял и утвердил своим командиром. Гуляйпольская интеллигенция по инициативе всеми уважаемого в Гуляйполе доктора Абрама Исаковича Лося Организовала санитарные отряды, подготовила здания под лазареты, распределила свои роли в деле медицинской помощи Революционному фронту. Я лично выехал на сутки в Пологи в штаб начальника резервных красных войск юго России Беленкевича. Я познакомил его с задачами Гуляйпольского революционного комитета в данный момент, осветил ему организацию дела защиты революции», которое Гуляйпольский революционный комитет и группа анархо коммунистов выдвигают на первый план. Беленкевич серьезно принял во внимание все то, что я ему изложил, и обещал через сутки приехать в Гуляйполе, где мы и выясним, чем он может помочь Гуляйпольскому революционному комитету и группе. Меня это не удовлетворило. Я настаивал, чтобы Беленкевич не откладывал своей поездки в Гуляйполе на сутки, а чтобы сегодня же дал мне ответ, может ли он снабдить организацию вольных батальонов вооружением. Беленкевич, видя мое непреклонное желание скорее выяснить этот вопрос, прибыл в Гуляйполе вместе со мной в тот же день. Убедившись на месте в справедливости моих слов в настаивании снабдить нас оружием, он обещал революционному комитету, что как только возвратится в Пологи и посоветуется с кем следует в штабе, сейчас же сообщит комитету, чем штаб резервных красных войск может помочь революционному Гуляйполю. По дороге из Гуляйполя в Пологи я завез Беленкевича в коммуну номер один, повез его в поле, где работали свободные коммунары. Он наблюдал за их работой, расспрашивал их о том, что их толкнуло к такому образу жизни и от восторга расчувствовался. По дороге с поля на поздний полдник в столовую коммунаров Беленкевич мне пожал руку и сказал, «Я почувствовал к вам, товарищ Махно, особое доверие, и говорю теперь, чтобы вы прислали сегодня ночью своих людей принять от моего штаба оружие, винтовки и пулеметы» для вооружения организовавшихся гуляйпольцев. На другой день я с несколькими артиллеристами выехал на гуляйпольскую станцию, чтобы посмотреть, что получили из штаба Беренкевича для нас. Здесь мы увидели шесть орудий, из них четыре французской системы, две русские гаубицы 3000 винтовок, к ним два вагона патронов и девять вагонов снарядов к орудиям. Радости не было границ. И все, что было нужно в первую очередь, перевезли в революционный комитет. Распределили по ротам. Мы готовились теперь уже окончательно к выступлению на фронт против Центральной Рады и ее союзников, немецко-австро-венгерских монархов. Отряд, организованный группой, был кавалерийский отряд. У красногвардейского командования кавалерии почти не было. Наш отряд скоро понадобился на боеучасток Екатеринославского направления. Он в свое время был переброшен по моему распоряжению на боеучасток Подчаплина. Одновременно спешно подготовились к выступлению на фронт Гуляй-Польский, Конско-Раздорский, шанжара туркеновский и другие вольные батальоны. По дороге от Волновахи до Царево-Константиновки, вследствие отступления красногвардейских эшелонов, я задержался на разных станциях лишних часа 3-4. А по приезде на станцию Царево-Константиновка мне принесли из Гуляйполя новые сведения, более тревожное. Читаю. «Дорогой Нестор Иванович, ночью под 16 апреля... Отряд анархистов ложным распоряжением за твоей подписью отозван из-под Чаплина и в дороге разоружен. В гуляй поле все наши товарищи, все члены Революционного комитета, Совет крестьянских и рабочих депутатов арестованы и сидят в ожидании выдачи их немецкому командованию и командованию Центральной Рады для казни. Изменой руководят шовинисты Волох, Волков, Осип Соловей, начальник артиллерии «Шаровский» и другие. Неизменно твой верительник. 16 апреля, 9 часов дня. В то время, как я читал это письмо от товарища верительника, на станцию «Царево-Константиновка» подошел отряд Марии Никифоровой. Я сообщил ей о случившемся в Гуляйполе. Она сейчас же вызвала к аппарату командира красногвардейского отряда некоего матроса Полупанова, который в это время завязал бой с мариупольскими якобы белогвардейскими голодными инвалидами. Никифорова предложила ему вернуться в Царево-Константиновку, чтобы вместе повести наступление на Гуляй-Поле. Никифорова и Петренко, командир сибирского отряда, решили вернуться на Пологи и силою занять Гуляй-Поле, чтобы освободить в нем всех арестованных анархистов и беспартийных революционеров, а также вывести обманутые вооруженные силы крестьян, если они пожелают, или увести оружие, чтобы оно не досталось немцам. За то время, пока эти командиры подготовляли свои отряды, А я метался по перрону, рвал на голове волосы и проклинал себя за то, что выслал из Гуляй-Поля на фронт первым отряд, организованный нашей группой. Я получил третье письмо от товарища Веретельника. В нем он сообщал мне: "Дорогой друг, Нектор Иванович, подлые руководители измены чего-то испугались и освободили меня и товарища Горева с условием, правда, не выезжать из Гуляй-Поля". Мы, я и Горев, воспользовались случаем и устроили по сотням в каждой роте и с участием стариков-крестьян митинг. В своих постановлениях крестьяне требуют от штаба измены немедленного освобождения всех арестованных и, в первую очередь, анархистов. Наши товарищи все освобождаются. Немцы приближаются к Гуляй полю. Наши товарищи группами скрываются». Крестьяне и рабочие спешно прячут винтовки, пулеметы и патроны и уезжают, кто в поле, кто в другие села. Я с несколькими друзьями думал задержаться до последней минуты в гуляй-поле. Может быть, удастся убить Льва Шнейдера. Он во время ареста наших товарищей в бюро группы заскочил первый с гайдамаками в бюро, порвал знамена, порвал, потоптал портреты Кропоткина, Бакунина, Саши Семенюты, Этот позорный поступок его видели многие рабочие, крестьяне и крестьянки. Я сам не видел еще Льва Шнейдера, но от многих уже слыхал, какую подлую речь держал он перед гайдамаками. Правда, об этом будем говорить после. Смотри, не вскочи в лапы немцев. Лучше воздержись от приезда в Гуляй-Поле. Теперь ты не поправишь здесь нашего дела». Немцы заняли города Орехов и Покровское. Через два-три часа будут, вероятно, в Гуляйполе. Мы тебя найдем. покажи будь осторожен. Неизменно твой верительник. 16 апреля, три часа дня. Прочитав письмо товарища верительника, я сразу же побежал с ним к Никифоровой, а с нею к товарищу Петренко. Я прочитал им обоим письмо и высказал свое мнение что наступать на гуляй поле уже поздно немцы очевидно уже заняли его а выбить их из гуляй поля вашими отрядами нельзя да и вообще допустят ли немцы нас в гуляй поле ибо если верно что они заняли город орехов то можно предполагать что они подходят уже к пологам а если верно что красногвардейцы оставили чаплина и эвакуирует Гришина, то гуляй поле находится уже в тылу немецкого фронта. Товарищи Никифорова и Петренко, хоть и посмеялись надо мной, обозвав меня ничего не понимающим в деле их стратегии и не знающим боеспособности их отрядов, однако принуждены были в эту же минуту и в спешном порядке перевести паровозы своих эшелонов из Пологовского направления по направлению станции Волноваха а о Пологах и Гуляйполе перестали даже говорить со мной. На мой вопрос, что за горячка у вас, что вы, вероятно, получили какие-либо тревожные сведения об этом участке, Никифорова объявила мне, что немцы заняли станции Пологи и Верхний Токмак и отрезали по линии Верхний Токмак-Бердянск анархический отряд товарища Макроусова. «Если хочешь», — добавила мне Никифорова, — «то садись в мой вагон. Я сейчас делаю распоряжение эшелону двигаться дальше по направлению Волноваха-Юзовка». Тут же в полголоса, извинительно, полусмеясь, заявила мне. «Ты совершенно прав. С наступлением на гуляй Гуляйполе мы опоздали. Все подступы к нему уже заняты немецкими войсками». Однако продвигаться с отрядом Никифоровой в тыл я отказался заявив, что я остаюсь пока что здесь, тем более, что отряд Петренки решил продержаться здесь всю ночь. Я надеялся, что за это время кто-либо из гуляйпольских товарищей прибудет сюда. Я ведь еще при первом известии о том, что гуляйполе предательски сдано, выслал от себя в гуляйполе Александра Лепетченко с определенным поручением. Самому Лепетченко объяснить направление для отступления коммунарам и вместе с ними отступать. А товарищам верительнику Гореву, Марченко, Полонскому, Калашникову, Петровскому, Лютому, Савве Махно, Шепелю, Калиниченко, Сокруте и другим во что бы то ни стало поспешить покинуть Гуляйполе и пробираться к Красному фронту. Я буду на фронте». За это время, пока отряд Петренки оставался на станции Царево-Константиновка, я встретился с рядом товарищей, остававшихся в Гуляй-Поле до вступления в него немецко-австро-венгерских войск с разведывательным отрядом в 40-50 человек Украинской Центральной Рады. Они сообщили мне о том, что за два дня моего отсутствия в Гуляй-Поле происходило. Со слезами на глазах, Они рассказали мне о гнусной измене нашего групповика Льва Шнейдера и вообще еврейской роты, обманутой штабом измены. Рассказали мне эти товарищи также и о том, как вступали немецко-австро-венгерские войска и отряд Центральной Рады в Гуляйполе, и как их агенты, гуляйпольские граждане, прапорщики времен Центральной Рады Волох, Волков, Сахно Приходько, социалист-революционер, Пидойма, Осип Соловей, Шаровский, СР, агроном дмитриенко СР и другие подготавлялись к встрече немецко-австро-венгерских палачей революции в надежде доказать им на примере, что и они душители революции и всего лучшего в ней. Они щирее щирых украинцы-патриоты, так сказать, лучший цвет своего народа. Сейчас, по примеру немецко-австро-венгерских солдат, оставивших своих отцов и матерей, и детей в своем родном краю голодными и холодными и пришедших сюда убивать людей. Они, поддерживая этих сознательных и бессознательных прямых убийц трудового населения Украины и разрушителей народного революционного дела, готовы сделать еще худшее. Они готовы пойти в авангарде этих пришлых убийц и затопить его в крови, лишь бы сохранить за собой право на золотые погоны несчастных пропоришек право собственности на землю, чтобы быть в почете у всесильных, власть имеющих политических владык, предателями, прикрывающимися флагом социализма, приведенных сюда, на революционную территорию, против революционных тружеников. Эти глашатые идеи оккупации революционной территории – контрреволюционными немецко-австро-венгерскими армиями и следующего вслед за этой оккупацией истребление революционных тружеников, при проходе по улицам Гуляйполя отдельных отрядов вышеупомянутых армий подвезли их командованию в подарок орудия, пулеметы и несколько сот винтовок. Командование их поблагодарило за верность контрреволюционному делу. Подлые глашатые идеи оккупации, как и все, приспосаблявшиеся вместе с ними к надвигающемуся режиму контрреволюционных банд, не скрывали своего восторга от благодарности сильных. ох какой позор! Какую месть вызывают они в душе революционера! Месть всем и каждому, кто топчет право и разрушает волю, кто рвет и топчет жизнь социально замученного, политическим насилием изуродованного и духовно порабощенного трудового народа. Нет, больше не будет пощады врагам трудящихся. Да-да, пощады не будет никому на пути моей активной и по возможности полной деятельности в революции, говорил я тогда своим товарищам, и так и делал. Это читатель увидит в последующих моих книгах.